Глава тридцать Я не смог оценить талант скрипача Холмса, потому что, когда он взял в руки смычок, меня вырубило буквально через несколько минут. При этом мне снился жуткий сон, будто сосед из квартиры напротив в очередной раз затеял ремонт и стал буравить сверлом стены. И мне так хотелось его убить. Из кошмара меня вытащило легкое прикосновение руки Холмса. «Джордж, нам пора. Насколько я понял, работу Амати вы оценили по достоинству» подмигнул он. «О да! В следующий раз, когда меня измучит бессонница, нарочно напрошусь к вам на домашний концерт», — засмеялся я. Мы выпили по чашке бодрящего кофе. Кстати, миссис Хадсон я так и не увидел, и принялись собираться. У Шерлока действительно был глаз-алмаз. Его теннисные туфли пришлись мне в пору. Сидели как родные, не болтались и не жали. Также в запасах сыщика нашлись две карнавальные маски — черные, строгие, летучие мыши. Дальше все шло строго по намеченному плану. Извозчик высадил нас возле ресторана, работающего круглые сутки напролет. Судя по большому количеству уснующих туда и сюда, преимущественно наемных экипажей, местечко было популярным, так что наша поездка туда не должна была вызвать подозрений. Само собой, заходить в залитые светом двери заведения мы не стали. Отсюда до Вигмар-стрит было не больше мили. Этот путь я и Холмс проделали пешком. Дом номер 16 был погружен во тьму, как и вся улица. «Патрульные констебли обходят улицу каждый час», — сверившись с луковицей циферблата карманных часов, изрек Холмс. «Дождемся, когда они в очередной раз пройдут по улице. Тогда мы будем точно знать, какой у нас запас времени». Спрятавшись в укромной нише между двумя раскигистыми деревьями, мы стали ждать. Пунктуальность не входила в число достоинств констеблей здешнего дивизиона. Патрульных мы увидели где-то через час с четвертью. Двое дюжих парней, светя себе под ноги фонариком, неспешно шествовали по Вигмар-стрит, о чем-то тихо переговаривались и после вальяжного променада, наконец, скрылись за поворотом, вызвав у нас вздох облегчения. «Пора!» — сказал Холмс, надевая маску. «Если они и дальше будут столь же ретивы, исполняя обязанности по службе, в нашем распоряжении останется гораздо больше часа. Если не провозимся с входными замками и сейфом, должны уложиться», — прикинул я. Коротким броском мы пересекли улицу, убедились, что никого не потревожили и двинулись к черному входу особняка. «Джордж, раз уж мы с вами решили встать на скользкий путь нарушителей закона...» «Не будете против, если я воспользуюсь воровской терминологией, и попрошу вас немного постоять на стреме», — усмехнулся Холмс. Через маску были видны только его глаза, сосредоточенные и при этом веселые. «Можете на меня рассчитывать», — кивнул я. Шерлок опустился на корточки перед дверью черного входа, распахнул футляр и извлек из него отмычки. Я же отошел в сторону и принялся наблюдать за округой. «Так, кажется, то, что нужно», — заговорил мой спутник. Он возился, подбирая отмычки. «Нет, не то. А это тоже не то. Жаль, очень жаль». «Ага». Замок щелкнул. Холмс стал и торжествующе произнес. "Валя, Добро пожаловать в обитель Гуронов, дорогой Джордж!» «Сердечно благодарен. С вашего позволения я пойду первым». Тоном нетерпящим возражений заявил я и, достав револьвер, шагнул в дверной проем. «Спасибо резиновым подошвам туфель. Они скрадывали шум от моих шагов». Холмс и я зажгли фонарики. Они высветили большой чулан и сбоку от него широкую деревянную лестницу с перилами. «Только бы ступени не заскрипели», — пробормотал я. «Здесь такая сырость, что древесина попросту не успевает рассохнуться», — хмыкнул Холмс. «Ступайте смело, Джордж». Медленно прислушиваясь к каждому подозрительному шороху, мы стали подниматься по лестнице на второй этаж. Я шел почти на цыпочках, не дыша, готовый в любую секунду пустить в ход револьвер. У меня не было иллюзий относительно обитателей этого дома. Тем более, как сказал Холмс, прислуга в особняке не ночевала, а гости особняка вряд ли были чем-то лучшими хозяев. Мы оказались в длинном, как поливочный шланг коридоре, узком и холодном. Я подал знак, и мы остановились, вслушиваясь в темноту. Если кто-то спал сегодня под крышей штаб-квартиры Гуронов, то умудрялся сделать это не издавая звука. Я махнул рукой: можно идти. Я уже видел цель нашей ночной вылазки – массивную лакированную дверь, ведущую в кабинет. Само собой, она была на замке, но для Холмса, с его чудо-набором воровского инструмента, препятствий не существовало. К тому же, замок явно был попроще входного. Шерлок подобрал отмычку практически с первой попытки. Мы вошли в кабинет и прикрыли за собой дверь. Первым делом надо было определить пути к отступлению – Единственное окно в кабинете выходило во двор, хоть и второй этаж, но внизу был газон. Если правильно спрыгнуть и сгруппироваться, можно отделаться только испугом. Холмс даром времени не терял, в орбиту его внимания сразу попал здоровенный металлический сейф, больше похожий на произведение искусства. Одна его дверца с многочисленными узорами, ручками и прочими выступающими деталями чего стоила? Самое ему место в музее. Сыщик взял один из стульев, придвинул его к сейфу, сел и снова открыл свой чудо-футляр. Вам знакомо устройство этого сейфа, спросил я. Холмс кивнул. В теории, да, а на практике слегка напрягся я. У меня не очень большой опыт взлома чужих сейфов, улыбнулся он. Поэтому основная часть моих познаний носит чисто теоретический характер. Однако смею вас заверить, я был хорошим учеником, а мой мозг впитывал сведения словно губка, он наморщил лоб. «Если мне не изменяет память, чтобы открыть сейф этой конструкции, нужно не только подобрать ключ, но и найти секретные кнопки. Без нажатия на них дверца не откроется. Причем есть самые разные варианты расположения. Даже на типовых моделях». Не порадовал меня Холмс. «И вы знаете, где искать эти самые секретные кнопки?» «Уже знаю!» — успокоил меня он. «Да? Откуда?» «Элементарно! Ластрейд!» Что-то в этой фразе показалось мне неправильным, но я прогнал это ощущение. «Как бы создатели этого механизма не старались скрыть свои секреты, частое использование сейфом выдает их задумки. Обратите внимание на эти две выпуклости». Он показал мне на две какие-то загогулины и посветил на них фонариком. «При свете сразу видно, что их регулярно касались. Думаю, это и есть те самые пресловутые секретные кнопки. Мне потребуется ваша помощь, Джордж». «Помогу вам с превеликим удовольствием». «Нажмете на них, когда я скажу». «Договорились». По моим ощущениям, на вскрытие сейфа мой новый знакомый потратил минут двадцать. В какой-то момент я было решил, что все наши труды потрачены зря, но... «Кнопки, Джордж! Нажимайте! Жму со всех сил!» Холмс повернул отмычку, дверца открылась. «Ваши учителя могли бы гордиться вами, Шерлок!» Восхищенно пробормотал я. «Один из них...» «Я вам про него рассказывал, его звали Маленький Том. Уже покинул белый свет, а второй служит заместителем министра внутренних дел. Но вряд ли бы сейчас обрадовался и заключил меня в братские объятия», — усмехнулся Холмс. Он склонился над сейфом. «Давайте посмотрим, какие сокровища в нем лежат». Холмс стал методично копаться в содержимом металлического ящика. «Деньги, акции...» — он равнодушно откладывал их в сторону. «Сейчас в его глазах они не представляли ценности». Потому как напряглась его спина, я понял, Холмс что-то нашел. Он вытащил из сейфа пухлую папку в бархатном переплете, положил на письменный стол, распутал завязки и открыл. Она была доверху набита бумагами. «Джордж, посвятите, пожалуйста!» Я направил фонарик на документы и принялся вместе с Холмсом скрупулезно изучать их. Поначалу меня охватил приступ разочарования. Главного, что бы я хотел найти, в папке не было. Никаких списков участников шайки. Сплошная бухгалтерия. Денежные поступления и траты, причем самого разного толка. Счета из ресторанов, пабов, кабаков, магазинов, лавок. Гуроны, во всяком случае их верхушка, жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. А потом... Потом я понял, что нашел золотую жилу, очень весомый аргумент для будущего разговора. По виду Холмса стало ясно, он уже просчитал ход моих мыслей и действий. «Это очень ценный документ», — произнес Шерлок. «Берегите его, как зеницу ока!» «Будьте спокойны», — заверил я. «Теперь у нас есть чем прижать начальство. От такого они не отвертятся». И тут наше внимание привлек шум с улицы. Холмс напряг слух. «Кажется, к нам прибыли гости, как минимум два экипажа и с полдюжину рассерженных гостей. И, кажется, они знают, что мы здесь. Надеюсь, не полиция?» «На них не похоже. Это гуроны. Тогда уходим. Все, что нам надо, мы нашли». Я потряс папкой, двинулся к окну, распахнул его и опять посмотрел вниз. «Никого!» «Пока пусто. Если не возражаете, я снова приму на себя ответственность и прыгну первым». Не дожидаясь ответа, я присел на подоконник, свесил ноги и спрыгнул. Газон не подвел, погасив силу удара о землю, хотя в ушах слегка зазвенело, конечно. Я выпрямился и посмотрел на Холмса, торчавшего из окна. «Все в порядке! Прыгайте!» Взгляд Шерлока стал напряженным, он явно увидел кого-то позади меня и открыл рот, чтобы сообщить, но я сработал на предупреждение, развернулся, увидел несущегося на меня молодчика в клетчатом пиджаке и таких же брюках. Полить в него из револьвера не хотелось, проблем тогда будет выше крыши, да и публики набежит. Поэтому я не стал нажимать на спуск, использовав бульдог в качестве костята. Клетчатый рухнул, как подкошенный, однако к нему уже неслась подмога. «Отворяйте ворота! Едет не красота! Следующий Гурон получил от меня ногой в живот. Он охнул, согнулся, и я угостил его локтем по хребтине. Получи, сволочь!» Расправляясь с ним, я выпустил из поля зрения клетчатого. Как выяснилось зря, он быстро очухался и, не вставая, схватил меня за ногу, едва не повалив. Однако мне удалось избавиться от его медвежьей хватки, правда, ценой обуви. Модная теннисная туфля осталась у этого гада в руках». Я хотел отобрать у гаденыша этот трофей, но рядом мягко приземлился Холмс. Он подошел ко мне и тронул за руку. «Бросьте вы эту туфлю! Сейчас здесь будет вся кавалерия! Бежим!» «Ну нет! Я своими, а тем более чужими вещами, разбрасываться не привык! Секунду!» Я наступил второй ногой на руку клетчатого и заставил его выпустить туфлю, затем забрал ее и надел. «А вот теперь бежим!» И мы побежали.